Преподобный отец наш Наштихан служил в военной службе. Впоследствии, по крайнему смирению своему он раздал имущество свое бедным, принял иночество и поселился на реке Лоухе. Здесь он устроил скит, собрал много учеников и богоугодно стал подвязаться в посте и воздержании. По великому смирению своему он не принял священнического сана до самой кончины своей. Узнав заранее о своем отшествии к Богу и наставив учеников своих во всем, что могло служить к их душевной пользе, преподобный преставился в вечные обители. Спустя много лет после кончины преподобного были открыты мощи его и стало совершаться от них много исцелений. Впоследствии времени, благодаря усердию верующих на месте подвигов преподобного была устроена честная обитель, которая по благословению Божию существует и доныне.